Двоеточие, точку, запятую тире ставьте после скобок точно, словно елку в декабре. За разговорами о тире, вопросительных и восклицательных знаках мы чуть не забыли о скобках и правилах поведения с ними. вопросов к скобкам много. Можно ли ставить точку или многоточие внутри скобки? Какие знаки ставят после скобок? Возможно ли сочетание разных скобок? Правило номер один. Перед открывающей и закрывающей скобкой не ставят запятую, точку с запятой, двоеточие тире. Все эти знаки можно ставить только после второй закрывающей скобки. Мы читали словарь долго и внимательно. Открываются скобки. Только так можно что-то запомнить. Скобки закрываются. Запятая. подчеркивая слова с необычными ударениями, Но некоторые знаки могут появиться и внутри скобки. Правило номер два. Точка, вопросительный, восклицательный знак и многоточие ставятся внутри скобки только в том случае, если относятся непосредственно к словам в скобках. Это что же? Раньше говорили йогурт в скобках пишется. Читатель словаря всхлипнул и схватился за сердце. Точка. Правило номер три. После закрывающей скобки в конце предложения ставится тот знак препинания, которого требует все предложение. Например, даже если внутри скобки стоит восклицательный знак, после нее может стоять точка. Студент всю ночь зубрил орфоэпический словарь, а зачёт оказался по пунктуации. Ирония судьбы! Восклицательный знак. Два этих слова в скобках. Точка за с Кажется, что точка тут выглядит как-то некрасиво, но на самом деле она на месте. Именно так и должны выглядеть знаки препинания в этом предложении.